Глава двенадцатая. Марк. «Я вас не подведу», — заверила временная ассистентка, и на рабочем месте больше не появилась. «Ну, спасибо, Жанна. Помогла так помогла». Воскресенье близилось, а о Софье Павловне я так ничего и не узнал. Надеялся, что подскажут что-то сотрудники Заводчинского, но напрасно. Нет в их компании девушки с таким именем и внешностью. И проститутки такой у Фелькинова Валентина тоже не имеется. Не знаю, радоваться этому или нет. Может, все таки кто-то подослал? Потому и убежала от меня при встрече. Чем больше думаю о Соне и вспоминаю наш первый и единственный раз, тем понимаю отчетливее. Шлюху она и не пыталась изображать. Я это додумал сам. Она же не стала скрывать, что узнала меня. Понять бы откуда. Может, подружка одной из младших сестер? Придется отложить поиски на конец следующей недели. Неизвестно еще, как пройдут переговоры. Заказчик требовательный, оппонент упертый. Протокол разногласий к договору больше 15 листов. Возможен вариант застрять в Питере до 31-го, а не хотелось бы. Велтон, отель в центре Санкт-Петербурга, пребываем Тихоней практически одновременно. Узнаю ассистентку по стрёмному пальто издалека. Нужно что-то делать с её внешностью. Такую клиенту не покажешь. Мне не нужна красотка. Достаточно, если истихоньи сделают ухоженную, элегантную женщину. Или девушку. Сколько вообще ей лет? Надо было личное дело просмотреть. Но я доверяю Жанне как себе. Да и Анна Сергеевна за свою сотрудницу поручилась. «Добрый день, Марк Матвеевич». Здоровается Чучундра, останавливаясь рядом со мной у стойки регистрации. Здравствуйте, предновогодний ажиотаж во всей красе. Сдержанно отвечаю. Да, многолюдно здесь и очень красиво. О, боги, где ее брови? Точно помню, в Москве она еще была с бровями. Стараюсь на нее не пялиться. Невежливо. Моя помощница заранее бронировала номера. Протягиваю свои документы администратору и обращаюсь к девушке. «Ваш паспорт?» Она затравленно кивает, роется в необъятной сумище и достает требуемое. Сотрудница отеля проверяет бронь. «Добро пожаловать, господа. Но у вас не номера, а номер». Вижу, как Тоня меняется в лице, и сам совершенно не рад. «Нет никакой ошибки?» «Нет». Все подтверждено с вашей стороны. Итак, знаю, что мне ответят, но все же спрашиваю. Нам нужен еще один номер. Любой. Свободных нет, я сожалею, господин Миллер. Ну что ж, беру свою спутницу под локоть. Забираю у нее овозку с кирпичами не иначе, такая тяжелая, и веду к лифтам. Марк Матвеевич, она тормозит. Идемте, посмотрим, что там за номер. В представительском люксе должно быть достаточно места для двоих. Но я не кусаюсь. В любом случае, за несколько дней до Нового года мы ничего приличного в центре уже не найдем, а разыскивать вас по всему городу я не намерен. Рабочая поездка начинается с серьезных неудобств. Ассистентка еле шевелит ногами, будто я на заклании ее веду. Если решила, что я спецом снял этот номер на двоих. То сильно ошибается. Мне и в голову не придёт такое трахнуть. Заходим в зеркальный лифт и поднимаемся на верхний этаж. Представительский люкс с террасой. Не так уж плохо. Комнат, оказывается, две. Гостиная и спальня. Берите себе эту комнату. Киваю на большую двуспальную кровать. Я останусь в гостиной. Хорошо. Невнятно хрипит она. Ставлю её сумку в кресло. Подхожу ближе и протягиваю руки в ожидании. Что? Ходячее недоразумение. Пальто. А? Она вроде бы начинает развязывать пояс, на концах которого, как и на воротнике, клоки чьей-то шерсти, но тормозит и, наоборот, затягивает ту же. Я подготовилась к завтрашнему дню должным образом. Не возражайте, если погуляю по городу? Не возражаю. Зато не закрывается дверь, и я чувствую невероятное облегчение. Прохаживаюсь по номеру, осматриваюсь, выхожу на заснеженную террасу, достаю смартфон и вызываю Жанну. «Привет, Марк! Как долетел?» «Как обычно. Скажи лучше, с какого перепугу ты забронировала нам один номер, а не два?» «Ты меня этой командировкой озадачил почти перед самым Новым годом. Скажи спасибо, что хоть такой номер достался, вместо того, чтобы ворчать. «Спасибо, Жанна. Я ж думала, что сама с тобой поеду. Для нас же один номер на двоих не проблема. Накатили бы под какой-нибудь новогодний фильмец. Ты бы мне на свою дилду пожаловался. Я бы тебе про своего Ромика рассказала. Кто ж знал, что так получится?» Тут она права. Делить номер нам было бы совсем не в напряг. После удачно завершенного дела мы погуляли бы, поужинали, выпили бы, и правда. О том, чтобы с ней спать, нет и речи. Жанка — старинный проверенный друг. Вообще она эффектная женщина, но ничего не могу с собой поделать. Напоминает мне стервелу из мультика про щенков. Может, дело в по-мужски челюсти? Мне нравятся девушки хрупкие, женственные, как Софья. Пропади все пропадом. Только вспомнил, и штаны предательски оттопырились спереди. А вот как быть с этой Тони Тихоней? Жан, мы с тобой здесь бывали уже как-то летом. Ты ходила в салон, прихорашивалась. «Помню, конечно. Там и ходить далеко не нужно. Он в самом отеле. Хочешь чучундру свою туда отправить?» «Хочу. Ты б видела ее сегодня. Лицо словно в противогазе. Ни бровей, ни ресниц. Окуляры только». «Не драматизируй. Во сколько начало? Вот пусть отправляется с самого утра». «Прощаюсь с Жанной. Нахожу в буклете номер салона» и договариваюсь о всевозможных манипуляциях, которые смогут сделать из моей унылой ассистентки симпатичную современную женщину. Приветливый голос также интересуется характером завтрашнего мероприятия и примерным размером одежды Тони. Ее и переоденут. Отлично.